Глава 24 Понедельник, день 4 Сидя в своем кабинете, Луиза Шостет смотрела на себя в зеркало. Поспать ей не удалось. В среди ночи ее разбудил звонок Рикарда, и она с бьющимся сердцем ощутила возвращение в кошмарный сон, как уже один раз случалось в мае, когда ее племянницу Лин Столь похитили. С той только разницы что на этот раз на Линн напали, и ее обнаружили без сознания. По словам Рикарда, она не пострадала. Резкий сигнал звонка для посетителей заставил Луизу вздрогнуть. Прежде чем она успела нажать на кнопку «Занята», дверь открылась. Вошел ее начальник, полицмейстер региона Карл Юхан фон Беркрейц. «Доброе утро. Я зашел пораньше. Надеюсь, ты не возражаешь. Готовлюсь к завтрашней пресс-конференции». «Что я могу сказать по поводу подозреваемых связей с ЭГЭ?» В нос Луизе ударил сильный запах олдспайса. Шершавые щеки Карла Юхана раскраснелись. Он криво улыбнулся ей. Луиза не обрадовалась при виде начальника, но его ранний приход, похоже, не связан с тем, что Лин в чем-то замешана. «Каких связей?» «Черт подери!» Луиза, проснись, ваш главный подозреваемый араб, так что такая связь не то, чтобы высосана из пальца. Или, может быть, у тебя есть другие конкретные версии, улейки на которые я могу сослаться. Нам не нужно, чтобы нас обвинили в том, будто мы скрываем правду о происхождении подозреваемых только потому, что они мусульмане. А, так вот о чем идет речь, о его собственной карьере. С тех пор, как Берк-Крейтс избрали в муниципальный совет от партии христианских демократов, он целенаправленно копил заслуги, которые помогли бы ему сделать следующий шаг — стать спикером партии в Ригсдаге по правовым вопросам. Луиза вздохнула. «Пока ничто не указывает на то, что речь идет о джихадистах. У одного из подозреваемых, по нашим данным, темные волосы и немного более темный цвет кожи. да. С другой стороны, этому описанию соответствует довольно большая часть населения страны, включая меня, по крайней мере, что касается цвета волос. Да нет, у тебя волосы скорее пепельные. Так что у нас есть? То, что я слышал о Арабе, взято с потолка. По крайней мере, на фотороботе он выглядит, как выходец Ближнего Востока. Раз, два, три. Мысленно сосчитала про себя Луиза. «Та скотина, которая проговорилась ему насчет фоторобота, переедет в отсек для мусора в подвале вместе со своим столом», — подумала она. Она уже собиралась отпустить царкастические комментарии по поводу того, насколько уместно опять поднимать вопрос о БД и террористах, когда Сэпо уже отбросила эту версию, но звонок зазвонил снова. С большим облегчением Луиза впустила рикардо и представителя Сэпо. Протерев глаза, Лин откинулась на спинку дивана в кабинете Риккорда. Всего час назад она лежала в постели у себя дома. Лёгкая головная боль до сих пор ощущалась. По словам доктора из отделения скорой помощи, ей дали по голове, и она отключилась. Но всё обошлось, и после осмотра рикорд отвёз её домой. Ведьмы, просто надо отоспаться. Риккорд остался ночевать на диване, на случай, если ночью ей станет хуже. И на случай, если те, кто ворвался к ней в квартиру и разгромил её стационарный компьютер, вернутся назад, проскользнув мимо патруля, охраняющего снаружи. Лин пожевала бутерброд, который они купили по дороге в полицейское управление. Несмотря на лёгкую тошноту, ей следовало что-нибудь съесть. С Аманом всё в порядке, хотя его и оставили в больнице для наблюдения. С облегчением она отправила ему смс с цветком, сердечком и сжатым кулаком. Утренняя побудка произошла резко. Линза подозрила, что Рикард проспал. Линза сама настаивала на том, чтобы присутствовать на утреннем совещании, на которое так спешил Рикард. Поначалу он возражал, но потом согласился, что она может поехать с ним. Работать с компьютерами и обсуждать находки следствия — не такая уж физически тяжелая работа. Послышался стук в дверь, вошел Рикард, он протянул Лин чашку кофе. «Совещание у Луизы еще не закончилось. Я хотел только убедиться, что с тобой все в порядке. Тебе лучше». Она кивнула. Рикорд заколебался, ища нужные слова. «Расширение твоих полномочий не проходит. Я поговорил с Луизой о том, что ты хотела бы больше участвовать в расследовании, но мы оба пришли к одному и тому же выводу. У тебя будет тот же уровень доступа, что и раньше». «Следствие ведем мы сами, в том числе расследуем нападение на тебя». Он заметил, как она замерла и помрачнела. «Понимаю, ты считаешь, что это несправедливо. И все это задевает тебя лично, но вопрос не подлежит обсуждению. Я, Эрик и другие сотрудники будем работать с реестрами и прочими материалами. Ты продолжишь заниматься анализом пострадавших жестких дисков вместе с Аманом. Договорились?» Она не ответила. Очевидно, что они ни о чем не договаривались. Это его решение. Мнение луиза он даже не стал спрашивать. Однако неразумно, чтобы Лин расследовала нападение на саму себя. Она слишком вовлечена в это дело, чтобы быть объективной. С раздражением она отметила, что он ее уговаривает. Не воспринимая это как нечто личное, то, что произошло дома у Самана, не было напрямую связано с тобой. Понимаю, что это очень неприятно, но то, что именно ты попалась им под руку, когда они искали компьютер — чистая случайность. Лен отодвинулась, когда он положил руку ей на плечо. Отставив на пол полупустую чашку, она опустилась на диван и закрыла глаза. «Ну ладно, пусть немного поупрямится», — подумал он. Подойдя к письменному столу, Рикард постучал по клавишам и проверил свою почту. «Ничего нового». Направляясь к двери, он снова взглянул на Лин и с удивлением отметил, что она пытается выдавить из себя слабую улыбку. «Можно я полежу здесь еще немного?» «До следующего совещания». Он с тревогой посмотрел на нее. «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке. Просто ощущаю слабость. Мне скоро полегчает. Я ведь выпила кофе». Внимательно посмотрев на Лин, Рикард открыл дверь. «Хорошо». Я скоро вернусь. Лин посмотрела вслед Рикарду через стеклянную дверь, поднялась и увидела, как он зашёл в кабинет луиза Она продолжала поглядывать в сторону коридора, чтобы быть уверенной. Он не возвращается назад за каким-нибудь забытым предметом. Лгать Лин не нравилось, хотя это и была ложь во спасении. Слабость ещё до конца не улетучилась после ночного происшествия в доме Самана. Однако она вовсе не такая несчастная и уставшая, какой пыталась показаться, чтобы остаться в его кабинете. Речь шла о том, что Рикард не пожелал допускать ее к материалам следствия. Она не получит доступ к сведениям, которые, как она надеялась, могли бы объяснить нападение в доме у Усамана. То, что бандиты приходили за компьютером Аллендера, она знала, но там было и кое-что другое. «Не воспринимай это как нечто личное», — сказал Рикард. Но именно так она и должна поступить. Здесь есть что-то еще. Личные мотивы. Против нее лично. В коридоре пуста. Алин поспешила к компьютеру Рикарда, пока не включилась заставка. Может быть, коды доступа, которые она стащила у Эрика в мае, до сих пор работают. Но действует наобум глупо. К тому же у Рикарда уровень допуска к секретной информации выше, чем у Эрика, так что ей будет легче составить себе полную картину. Вставив в компьютер флешку, лин ещё раз окинула взглядом коридор и стала прокручивать материалы следствия. Пробежала глазами рапорта о ночном вторжении к Саману. Ничего странного, однако что-то всё же должно быть. Лампочка мигала, когда файлы один за другим копировались на флешку. Выпрямившись, лин уставилась остановившимся взглядом за стеклянную стену. В кабинете дальше по коридору за опущенными жалюзи горел свет. Лин задумчиво закусила губу. Возможно, Рикард помог бы ей, если бы она выражалась чётче. Но она решила не рассказывать ему всего. Она очнулась в тот момент, когда приехал полицейский патруль. Один из преступников скрылся практически на глазах у полицейских, сбежал по лестнице со спуска Юта с Баки и бесследно исчез возле метро. Они успели лишь увидеть его широкую спину. Вскоре после этого прибыли Рикард и Эрик. На нее напали двое мужчин. Один из них выволок ее за волосы из спальни. Мощный светлый волосяной покров на руках. Песклявый голос без акцента. У второго она заметила лишь татуировку на шее, прежде чем ее вырубили. Скорая обследовала ее, прежде чем увезти Самана в больницу, чтобы проверить его эго. Потом Рикард повез ее в южную больницу, а дежурные эксперты-криминалисты оцепили квартиру. Но было еще кое-что — о чем она не рассказала. Произошло нечто важное. Переполох, все как в тумане. Внезапно нападавший пал на нее. Его сообщник попытался помешать ему применить к ней насилие. Или появился кто-то еще. Линна пригласил за всех сил, но мысли не прояснялись. Стиснув зубы, она разглядывала свое отражение в стекле. Эта мысль пришла к ней ночью. Пробралась по сонным ландшафтам и приобрела очертания. Или же это всего лишь иллюзия? Патриотический фронт. Она слышала эти слова от тех, кто на нее напал. Хотя по логике это невозможно. Организация разбита в дребезги. Их лидер отбывает пожизненное заключение в тюрьме. Она сама выступала на процессе в качестве свидетельницы. И все же она уверена, что слышала вчера вечером это название. Она покосилась на монитор на столе у рекорда. Прошло 15 минут. Она поднялась... Последний файл по делу об убийстве на ступеньках Сэп загрузился на флешку. Она вздрогнула, когда в коридоре открылась дверь в кабинет Луизы. Быстро удалив историю операции на жестком диске Риккорда, Лина опустилась на диван и закрыла глаза. Луиза заглянула в кабинет. «Я слышала о том, что случилось. Как ты себя чувствуешь?» «Ничего страшного. Просто небольшая слабость, но сейчас мне лучше». Я продолжу работать над резервными копиями из СЭП, как только поговорю с Саманом. Тетушка обняла ее и села рядом с ней на диван. Я поговорила с Рикардом. Мы должны еще раз обсудить основы безопасности. Не могу допустить, чтобы ты снова попала в такую ситуацию, хотя ей благодарна, что ты помогаешь нам. Оставлю охрану твоего дома, так что ты сможешь больше работать там. Впрочем, те, кто на тебя напал, «Вряд ли вернуться ведь они получили то, что искали. Или, может быть, ты предпочла бы иметь кабинет для работы здесь, у нас?» Алин покачала головой. «Дома лучше. Я себя нормально чувствую. Все не так, как в прошлый раз. Тогда они охотились за мной лично». Она попыталась перевести разговор на другую тему, чтобы не выдать себя. В затылке стучала от едва сдерживаемого гнева. Патриотический фронт. Занимается крышеванием и взысканием долгов. Нет ничего невозможного в том, что несколько ультраправых перешли в организованную преступность, став бандитами, и они из ее прошлого. Озвучивать это тетушке или Рикарду исключено. Если они что-то заподозрят, ее тут же удалят от следствия. Посадят в карантин, так что она даже ничего не узнает, когда появятся новые следы. Луиза поднялась, обернулась к племяннице по пути к двери. Я сказала Ильве из группы дебрифинга, что ты заглянешь к ней, прежде чем уйти. Но сперва полежи, отдохни. Я вернусь, когда закончится совещание. Лин проводил взглядом Луизу, когда та вышла в коридор, потом покосилась на компьютер Рикарда. На мониторе уже возникла заставка с логотипом полиции. Поздно пытаться проникнуть в полицейские реестры. Вместо этого она достала телефон и вошла на сайт antifa.se. Правда, некоторые коллеги стали сторониться ее, узнав, что она сотрудничает с полицией. Однако она продолжала поддерживать контакты с несколькими товарищами, которые готовы были, если нужно, прийти на помощь. Особенно учитывая то, что они совсем недавно работали вместе с целью обнажить связь между сайтом «Авпикслад», фальшивыми выступлениями шведских демократов, в дебатах и антидемократическим режимом в России. При помощи адаптера она подключила флешку к своему телефону и отыскала рапорт рекорда по квартире Самана. Никаких криминологических результатов ещё, разумеется, нет. Никаких следов крови или ДНК, совпадающих с конкретным лицом, занесённым в реестр преступлений, тоже не обнаружилось. Однако Лин извлекла из рапорта несколько деталей, строившихся, впрочем, на её показаниях. Телосложение, песклявый голос — Затем добавила момент про патриотический фронт, задалась вопросом. Чем заняты сегодня его бывшие члены? Знают ли в Антифа о какой-либо связи с нападением на ступеньках банка СЭП? Маловероятно, чтобы кто-нибудь в Антифа слышал о правоэкстремистских планах нападения на СЭП. Не настолько хорошо они информированы. Но спросить всегда можно, ведь она ничего не теряет. Возможно, ей все же удастся уговорить Рикарда держать ее в курсе, если лаборатория обнаружит нечто конкретное. Чем больше у нее зацепок, тем больше шансов, что она что-то выловит. Зашифровав сообщение при помощи PGP, она отправила его по хаш и пошла к кофейному автомату в коридоре. Почтовый сервис, позволяющий отправлять шифрованные сообщения. Совещание в кабинете Луизы за стеклянной стеной, похоже, подходило к концу. Оттуда донеслись голоса и грохот отодвигаемых стульев. Нервным шагом Луиза следовала за рекордом по коридору. Стаканчик с кофе обжигал пальцы. Казалось, они только удаляются от решения задачи, они приближаются к нему. Теперь выясняется, что стрелков было трое, и в худшем случае они даже не имели друг к другу никакого отношения. Одновременно с этим казалось невероятным, чтобы существовало два мотива у одного расстрела. А террористические связи, которые поначалу желала озвучить ее начальник Беркрейтс, не подтверждались. Помахав Лин рукой через стекло, Луиза указала в сторону помещения дальше по коридору. Лин последовала за ними, взяла себе стул и села в углу. биатрис и Эрик уже сидели на диване, когда вошли остальные. «Итак, у нас по-прежнему нет никаких следов человека», с так называемой «ближневосточной внешностью», который, по версии следствия, выступал в роли корректировщика огня. Беатрия кивнула «У Европол на него ничего нет. Фоторобот не дал совпадений в их реестре. Никакая джихадская организация пока не взяла на себя ответственность за преступление. И никакая другая тоже». Рикард вышел вперед и встал рядом с Луизой. «Мы с Луизой только что пообщались с представителями СЭПО», Они продолжают прорабатывать террористический след, хотя все указывает на то, что тут что-то другое. Сектор директорских инвестиций не занимается делами, которые могли бы спровоцировать террористические акты. Банк никогда не подвергался угрозам террористических группировок. Снайперы, скорее всего, профессиональные киллеры, уже давно покинули страну или прячутся где-нибудь, пока не уляжется шумиха. От пограничников по-прежнему ничего нового. Он поймал на себе мрачные взгляды остальных. Но у нас появились кое-какие новые следы. В фокусе нашего внимания сейчас в первую очередь организованная преступность, возможно, наркосиндикаты, мафия, деятельность, в которую пострадавших могли привлечь для отмывания денег. Он помолчал. «Может также всплыть связь с нашими прошлыми расследованиями. Один из бандитов проверял Юнберга, в какой-то другой связи, и узнал его в квартире Денейдена. Лин не сводила глаз с Рикарда. Значит, она была права, все это связано с расследованием Патриотического фронта полгода назад. Закусив губу, она решила не задавать вопросов. Не следует демонстрировать повышенный интерес. Рикард поймал ее взгляд. «Если ты встретишься с Аманом, когда он вернется из больницы, то вы имеете право забрать материалы из его оцепленной квартиры. Мария или кто-нибудь из ее ассистентов пустят вас. Луиза утвердила, что ты получишь более высокий уровень допуска, поскольку тебе предстоит искать подозрительные следы, ведущие к погибшим или их коллегам. Отмывание денег, связи с преступным миром, удаленные файлы, очищенная история поиска, переписка или чаты. В общем, сама знаешь. Он повернулся к Луизе, так и внула. «Будешь поддерживать контакт с Беатрис». Она перешлёт тебе списки сотрудников СЭП и всё необходимое. Распечатки допросов коллег из сектора директорских инвестиций. Лин уже направлялась к двери. Рикард проследил за ней взглядом и серьёзно посмотрел на неё, когда их глаза встретились. Но на этом твои полномочия заканчиваются. Отмывание денег и связь с коллегами убитых в резервных копиях — это всё. Ты не ищешь тех, «Кто напал на тебя или Юнгберга? Не собираешь информацию о преступных сетях. Ничего не взламываешь. Договорились?» Ничего не ответив, Лин закрыла за собой дверь и ушла. «Ну почему она такая своенравная?» — с раздражением подумал он. Луиза обернулась к оставшимся. «Охрану возле дома Лин пока оставить». Она взглянула на Эрика. «Несмотря на то, что бандиты вроде бы уже там закончили, когда ворвались к ней, вывели из строя ее компьютер». Эрик кивнул. «Я отдал в лабораторию ее размагниченные жесткие диски. Похоже, бандиты сперва побывали у нее, прежде чем отправиться к Саману». Он развел руками. Но теперь они своего добились. Все три компьютера погибших пропали, остальные парни из сектора инвестиций их, похоже, не интересуют». По крайней мере, ночью никаких попыток нападения не наблюдалось. Луиза обвела всех мрачным взглядом. «Пока оставить наблюдение там. И прижмите сослуживцев погибших. Сообщите им, что мы располагаем данными по поводу их телефонов и что у них нет алиби, так или иначе они замешаны в деле. Или просто солгали». «Мы знаем, что нам делать», — подумал Эрик и кивнул Беатрис. «Мы с Беатрис встретимся с ними сразу после совещания». Луиза облокотилась о стол в зале совещаний. «Есть еще какие-нибудь сведения о человеке, который позвонил в полицию и сообщил о нападении на Лин?» «Нет, его не удалось найти. Звонивший не назвал себя. Это был мужчина, который утверждал, что видел драку через окно, проходя мимо». Рикард снова взял слово. «Очень многое не сходится». Выжившие коллеги что-то скрывают. Похоже, Грэнфорс никак не связан с двумя другими погибшими. Тем не менее, все трое застрелены. Судя по всему, тремя разными стрелками. Эрик и Беатрис с удивлением уставились на него. Эрик в недоумении покачал головой. Стрелков было трое? Почему ты так думаешь? Это предположение Марии. Грэнфорса застрелили из другого оружия и другими пулями, нежели Аллендера. «Иден Эйден, так что если наша парочка на башне не поменяла оружие в разгар стрельбы, то тут замешан третий стрелок». Тоже подтверждается и баллистическим анализом. Уголы прохождения пули через тело оказались разными. «Похоже, я их не убедил», — подумал Рикард. Но он и сам не очень твердо верил в этот новый след. Возможно ли, что тут замешан еще один стрелок? Рикард задумчиво оглядел собравшихся. «Компьютер Грэнфорса украли. Его вынес кто-то из сотрудников СЭП. Человек, более всего заинтересованный в том, чтобы этот компьютер исчез, вероятно, и есть тот, кто застрелил Грэнфорса». Рикард помялся. «Или, по крайней мере, тот, кто заказал убийство».